Арсен начал слегка нервничать из-за того, что операция по вербовке Каменской затормозилась. Первоначально он планировал провести все быстро и безболезненно, играя на нежелательности Аглашки и ее связей с известным мафиози Денисовым, а потом начались сплошные осложнения. Виктор почему-то до сих пор не мог выяснить, кто же это перешел дорогу Арсену. и известил руководство ГУВД о связи Каменской с Денисовым. И это беспокоило старика, пожалуй, больше всего остального. Трудно было придумать обстоятельства, которые помешали бы Вите Трешкану узнать то, что он хочет узнать. И уж если у него ничего не получается, значит в дело вступила сила намного более могущественная, чем сама контора. Что же У Арсена появились конкуренты? Этого ещё не хватало. Сегодняшнюю встречу с Виктором он начал именно с этого вопроса. Ты выяснил, кто послал фотографии на Петровку? Пока нет, к сожалению. А почему так долго? Недовольно поморщился Арсен. Я не вижу в чём проблема. Я делаю всё, что в моих силах. Думаю, в самое ближайшее время вопрос прояснится. Хорошо. Постараюсь побыстрее. Я должен понять, кто вставляет мне палки в колёса. Без этого я не смогу нормально работать. Из-за этой истории с Денисовым мы остановили всю работу, но это же не может продолжаться слишком долго, иначе мы потеряем клиентуру. Ты нашёл придурков, которые залезли в квартиру к Коменской. Я надеюсь, ты их примерно наказал, Арсен. Виктор запнулся. Да? Что ты хочешь мне сказать? Никто не признаётся. Они клянутся, что не заходили к ней в квартиру. Хорошенькое дело, фыркнул Арсен. Сначала они упустили её, когда Каменская ходила в ресторан с Денисовым, но хотя бы признались в этом, когда ты припёр к стенке. А теперь они уже настолько обнаглели, что считают себя умнее всех мало того, что действуют самовольно, так ещё и полагают, что об этом никто не узнает. Я не понимаю, Витя, что происходит в нашей организации. Я не понимаю. Откуда взялись эти люди? Кто их нанял на работу? Куда вы смотрели? Их нанимал Расулов, заметил Трешкан, это его участок. Виктор. Арсен впервые за весь разговор повысил голос. Ты узнаешь, какая самая страшная ошибка считать себя умнее других или других глупея себя, что одно и то же. Ты знаешь, когда игра проиграна? Нет, дорогой мой, не тогда, когда она окончена, и ты видишь неутешительный для себя результат. Игра проиграна уже в тот момент, когда ты хотя бы на долю секунды допустил, что твой противник не такой умный, как ты сам. Как только ты позволил себе такую мысль, Вероятность ошибочных неправильных действий с твоей стороны возрастает многократно, и это неминуемо ведёт к проигрышу. Ну что ты на меня так смотришь? Ты не понимаешь, какая связь между моими рассуждениями и виной Расулова? А я тебе объясню. Не хотел я заводить этот разговор, Витя, потому что люблю тебя, знаю тебя много лет и безусловно доверяю тебе, но раз уж к слову пришлось, то скажу. Людей нанимал Расулов, но решение он принимал на основе той информации, которую собрал ему ты. Ты, Витя, И если Натик привёл к нам людей глупых, самонадеянных, халтурщиков и бездельников, то ты виноват в этом не меньше. А может быть и больше. Но ты молод и не очень опытен. Я тебя прощаю за недостатки в работе, а вот за другое простить не могу. Ты пытался подставить Расулова. Выпить его вину. Надеялся, что о твоей вине я и не вспомню. Вот это Витенька непростительно. Это грех большой. Ты решил, что ты умнее я и Расулова и меня. Что еще ты узнала, Каменская? Переход был настолько резким и неожиданным, что отрешкан оторопел и даже не сразу понял, о чём его спрашивает Арсен. А Каменской? Ну да. Я же поручал тебе найти на неё хоть что-нибудь, на чём её можно зацепить. Ты обещал, кстати, проверить, не состоит ли она в интимных отношениях со своим начальником Гордеевым. Я проверил, Арсен. На неё абсолютно ничего нет. Она совершенно чиста. Так не бывает. Арсен поджал тонкие губы всем своим видом, выказывая недовольство. Ты плохо ищешь, Витя. Ты не стараешься. Кстати, ставлю тебя в известность, что Расулов уходит в отставку. Тебе придётся заменить его.